Глава вторая. Почти согласна. Утро выдалось шумным. Наперебой звонили друзья и интересовались моим самочувствием. Их неподдельная забота меня порадовала. Настроение не испортили даже звонки от Ольги и Игоря. Вызов бывшей подруги я проигнорировала, а перед парнем извинилась за свое вчерашнее поведение. Он в ответ поинтересовался как нога и поспешил отключиться. Его торопливость меня не огорчила. Я прислушалась к себе и поняла, что мне все равно. Порадовалась не состоявшемуся похмелью и не пролитым вчера слезам. Он этого не стоит. Солнышко и голубое небо предрекали отличную погоду. Хотелось прогуляться, пока не началась полуденная жара. Нога почти не болела, и я решилась выйти на улицу. Ничего страшного. Пройдусь до ближайшего скверика, посижу чуток и домой. Волосы собрала в хвост, чтоб кепка держалась, шорты, футболка, кроссовки. И вот я готова. Подъезд встретил прохладой. Мерно жужжал лифт, пока ехала на первый этаж. Лавочка рядом с подъездом пустовала. Местные бабульки еще не приняли пост. Тем неожиданнее было услышать свое имя. «Василиса, привет!» Облокотившись на свою машину, Стас нагло улыбался и прожигал меня взглядом который по яркости не уступал летнему небу. Я даже задрала голову, чтобы проверить. Небо тусклее. Не бывает такого яркого цвета глаз. Может, линзы носит? Ай-яй-яй, так и знал. Не усидишь дома. Почему не дождалась и вышла без меня? Я что, зря вчера старался? Он не спеша двинулся в мою сторону. Поравнявшись со мной, опустился на корточки и проверил повязку на ноге. Молодец хвалю», — справилась с заданием. «А ты всех девушек так опекаешь? Странный он какой-то. К чему такая забота? Другой бы уже давно сбежал, радуясь, что легко отделался. Сбить человека на пешеходном переходе. Чревато. Только тех, которые кидаются мне под машину», — усмехнулся парень. «И много таких. Мы медленно направились в сторону сквера. Ты первая». Другие предпочитают действовать менее травмоопасными способами. Медленно, но верно, мы добрались до сквера и расположились на скамейке под тенистым дубом. Стас охотно рассказывал о себе. Очень умело выведывал информацию у меня, а я пыталась увиливать от ответов. У нас оказалось много общих интересов и увлечений, предпочтений в еде и стремлений к знаниям. Но все же он меня переплюнул. В свои двадцать пять, Стас имел два высших образования, получал третье, знал три языка, учил четвертый, увлекался шахматами, единоборством и виндсерфингом. Разговаривая обо всем и ни о чем конкретном, я чувствовала себя комфортно, уютно, спокойно. Нашу идилию нарушила Ольга. О, вот вы где? Запахавшаяся лже подруга попыталась вклиниться между нами. Стас присек ее маневр, придвинувшись ко мне поближе. Еще я приобнял, положив руку на спинку скамейки. Ольга, с видимым неудовольствием опустилась на скамейку возле Стаса, на что он всем корпусом развернулся ко мне и улыбнулся. Помыкавшись, Ольга пересела на мою сторону. Меня их молчаливая перебранка забавляла, до следующей фразы уже подруги. Стас, ты уже решил, когда едешь? Я вещи собрала. Парень окинул настырную девушку тяжелым не мигающим взглядом. «А что?» Чуть поведя плечом и стрельнув глазками, Ольга перешла в наступление. «Вася не может поехать. Ты спешишь. Приятная компания, всяко лучше одиночества. А у меня разряд по скалолазанию и туризму. Палатку поставлю, костер разведу, ужин приготовлю. Обузой не буду, даже скорее верным товарищем и помощником. Ты же любишь отдыхать дикарём?» Я правильно поняла? Хотя комфортный отдых мне тоже не чужд. Я в любом случае составлю тебе хорошую компанию и помогу скрасить вечер. А если захочешь, то и ночь». Последнюю фразу она произнесла с придыханием и на полтона тише, наклонившись вперед и выставив на обозрение чуть ли не всю грудь. «Зря старается. Эта часть тела у меня повнушительнее будет и красивее». У Ольги более худое телосложение, зато я фигуристее, о чем она не раз вздыхала. Но эта ее экспрессия меня разозлила. Я никогда не переходила ей дорогу с парнями. Если она первая приметила, не лезла, как бы парень не понравился. А тут что? Стас явно симпатизирует мне. Ей дал отворот-поворот еще вчера. Но Ольга, как баран, прёт напролом. Неужели так понравился? Стас, конечно, симпатичный. Даже красивый. Но подруга встречалась с ребятами красивее и богаче. Хотя о чем это я? Скорее задето ее самолюбие. Никто не устоял перед чарами богатой красавицы. А тут, на тебе, даже не глянул в ее сторону. Почему же не поеду? Развернувшись, оперлась спиной на грудь парня. Хмыкнув, Стас уткнулся носом мне в макушку. В другое время возмутилась бы такому произволу. Но сейчас Остапа понесло. Нога почти не болит. Завтра буду прыгать как козлик. Могу ехать куда угодно. Палатку поставлю, костер разведу, ужин сварю. А еще лучше с комфортом отдохну в гостинице. Поддерживаю. Кандидатура козлика меня вполне устраивает. Так что не мешай нам общаться, Ольга Викторовна. Моя челюсть упала. Лицо лже подруги вытянулось, но она быстро совладала с собой. «А когда вы едете? Завтра?» «Ольга Викторовна, вы оглохли. Вам пора». Стас говорил жестко, даже враждебно. «Встала». Девушка, выпучив глаза, поднялась с места. «Шагом марш». Не оборачиваясь, лже подругу удалилась в свояси А я отмерла. «Как ты меня назвал?» «Козлик». А глаза наивные. Улыбка до ушей. «Не прокатит». «Значит так». На море у меня есть, к кому поехать. Знать, что к родителям, некоторым не обязательно. Палатками и костром переболела еще в детстве. Так что мне нравится отдых с комфортом. Завтра я никуда с тобой не поеду. Я девушка приличная и с малознакомыми людьми в путешествия не отправляюсь. Чего улыбаешься? А вдруг бабайка? От тебя пользы ноль. Договорились, козлик. Стас снова умудрился чмокнуть меня в нос, подхватил на руки и быстрым шагом отправился к машине. «И не смей называть меня козликом, как скажешь, детка». «Рррр! Я тебе не детка. И поставь меня уже, а то привыкну, замучаешься носить». «Привыкай, мне приятно». Парень опустил меня на ноги возле моего подъезда и уже более строгим голосом продолжил. «Значит так, зайду за тобой завтра в шесть утра». Будь добра быть готова к этому времени. Иначе поедешь в чем будешь. Я задерживаться дольше в этом городе не намерен. Я никуда не поеду. Четко по слогам попыталась донести информацию до этого упертого барана. Дала слово, держи, зло проговорил парень. Глаза прищурил, губы плотно сжал, на лице заходили желваки. Я замерла, как кролик перед удавом. «Тебе предлагают незабываемую поездку, а ты ерепенишься. Тем более это подарок, и ты его получишь. Завтра в шесть, козлик». И снова, чмокнув меня в нос, вальяжной походкой направился к машине. Завел мотор и уехал. Только тогда я и отмерла. И что это было? Что за блажь ему в голову ударила? Какой это подарок, если я не хочу?» Тут же в голову полезли мысли о пословице, мол, дареному коню в зубы не смотрят. Но мне не коня, мне поездку дарят и не на один день. Был бы он хорошим знакомым, я бы с удовольствием поехала. А так, вдруг он маньяк, и его разыскивает полиция. Нет, завтра я никуда не поеду, и двери ему не открою. Развернувшись, поплелась домой. «Погуляла» называется. Проговаривая под нос возмущения, поднялась на лифте, зашла в квартиру. Скинув и направилась в комнату за рюкзаком. «Нет, каков нахал! Я, видите ли, должна быть в восторге от его предложения!» Возмущалась я в полголоса. В рюкзак полетели шлепки, купальник, полотенце, мини-набор косметики, нижнее белье, пара шорт с футболками и сарафан. Очнулась, когда держала в одной руке рюкзак, в другой — любимую блузку и размышляла, стоит ли ее брать на море. «Это что такое? Я же никуда не еду!» С удивлением посмотрела на вещи в своих руках, а потом в голову пришла бредовая идея. «Гипноз? Да нет, не может быть!» «А как тогда объяснить эти сборы?» Разозлившись, отшвырнула рюкзак в угол. Хотела и блузку вслед отправить, но рука дрогнула. Все же любимая. Искомая вещь отправилась в шкаф, а я пошла на кухню спускать пары и злость за чашечкой кофе с кусочком тортика. Одной чашки для моих нервов не хватило. Только после второй я более-менее успокоилась. Это просто совпадение. Я расстроена, думала о поездке. Вот машинально и приступила к сборам. И вообще, уеду завтра к родителям. У них тоже море, горы и процедуры. В облюбованном ими санатории не положено подселять людей на дополнительные места, но замдиректора сделает мне исключение. Как-никак, сестра моего папы и, по совместительству, моя крестная. Мелодия сотового отвлекла от размышлений. «Привет, мамуль. Как дела?» «Привет, доча. Превосходно!» Голос мамы сочился радостью и бодростью. «Море тёплое, погода отличная». Я записалась на все процедуры, о которых мечтала. Даже отца уговорила на парочку. Территория у санатория огромная, гуляй, не хочу. Позже фотки скину. А вечером зажигательные танцы. Мы с твоим отцом давно так не отплясывали. Тебе привет от него и от тети Лары. Она огорчилась, не увидев тебя на пороге санатория. Может, все же приедешь? Я как раз об этом думаю, когда лучше к вам приехать. То ли завтра уже выехать. То ли я сперва с друзьями съездить в Крым, потом к вам. Упс, зачем это сказала? Я же не собираюсь ехать с этим маньяком. Ох, доченька, прекрасно. Конечно, друзья важнее. Съезди, развлекись, потом уже к нам. Тебе нужно общение со сверстниками. И так постоянно дома в заперти сидишь. Успеешь везде побывать. Только середина июля. В этом вся моя мама. Когда я пошла в школу, родители нарадоваться не могли моему усердию. Шестнадцать лет на меня градом посыпались намеки о дискотеках, которые я упорно игнорировала. Я не вела затворную жизнь, посещала музеи, театры, парки, кинотеатры. Но в нашей компашке я единственная была без пары. «Одна да одна», — причитала мама. «Откуда внуки возьмутся?» «Мамочка, ну какие внуки?» «Мне еще в институт поступать», — отвечала я неизменно. После поступления в институт в ход пошла тяжелая артиллерия. Меня перезнакомили с сыновьями всех маминых подруг, их знакомых родственников. Ни один мне не понравился. Благо ребята не задерживались и быстро самоустранялись. Я умею быть занудой при необходимости. И только Игорь смог затронуть нить моей души. Не сложилось. Тепло, распрощавшись с мамой, решила завтра же ехать к ним. А некоторые сомнительные личности пусть едут лесом. То есть в Крым. Каков наглец. Поехали со мной. Это подарок. А сам, между прочим, только имя назвал. Фамилию так и не сказал. Или я не спрашивала. Ай, неважно. Не поеду и все. Утро наступило внезапно. Кто-то настойчиво трезвонил в дверь. Я глянула на часы. Без пяти шесть. Что за псих ломится? Накрыла голову подушкой, но это мало помогло. За дверью с усердием бульдога вдавливали кнопку звонка. Вспомнила, Стас. Приперся все-таки. Убью, гада. Весь сон испортил. А невыспавшаяся я всегда злая. Нехотя поднялась и поблилась ко входу. За каким ладом трезвонишь? Гаркнула, рывком открывая дверь. В следующую секунду моя челюсть упала. Вот это наглость. «Привет. Вы еще не уехали?» На пороге стояла Ольга. Окинув меня взглядом, ее глазки заблестели, а губы растянулись в хищные улыбки. «Ты еще не одета. Значит, не едешь на море.» Так и знала. «А Стас уже у тебя?» И она попыталась протиснуться в квартиру. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Совсем с катушек слетела. Ольга, ты вообще куку? -ку? Чего с позаранку ломишься? И почему это не еду? Как раз-таки я на море еду. С кем именно говорить ей не обязательно. А тебе к врачу надо. Нервы подлечить и перестать людей терроризировать. Да ты сама психопатка. Коза. Парня у меня пытаешься увести. Завыла не хуже волынки. Ты чего орешь ненормальная? «Шесть утра, людей разбудишь!» «Стас! Стас! Ты меня слышишь?» Ольга заголосила дурным голосом и попыталась прорваться в квартиру. Еле удержала ее натиск. «Слышу. Мы обе замерли». Глянув через плечо Ольги, я увидела Стаса. Он, опершись на перила, с удовольствием наблюдал за представлением. «Стасик!» же подруга резко развернулась и бросилась на шею парню. «Она не едет. Я готова. Можем отправляться хоть сейчас». Скривившись, я передернула плечами. Как можно себя так не уважать и вешаться на парня? Никакого самоуважения. Хотя странно все это. Такое поведение ей не присуще. И откуда она узнала, во сколько Стас хотел уехать? И вчера нас в парке как-то нашла. Ольга Викторовна. Парень с легкостью перехватил девушку и отпихнул от себя. «Вы не усвоили вчерашний урок?» Стас говорил с ленцой и пренебрежением, но от его голоса у меня мурашки побежали по коже. Захотелось захлопнуть дверь и спрятаться в дальний угол. «Можем повторить». Ольга шумно вздохнула, ее губы задрожали. «Похоже, сейчас кто-то позорно разревется». Хмыкнув, парень обратил свой взор на меня. Оценив мой наряд в виде пижамы с пандочками, резко изменил тактику. «А знаете, Ольга Викторовна, возможно, вам действительно стоит поехать с Васей. Это будет незабываемое путешествие для вас двоих». Подмигнул мне и лучезарно улыбнулся. «Что скажешь, козлик? Море и лучшая подруга. А? Просто рай. Я представила себе перспективу и содрогнулась. Ты совсем обалдел. Я с ней никуда не поеду. Сейчас истерика будет у меня». Парень подошел ко мне вплотную. Посмотрел сверху вниз, тепло улыбнулся и выдал. «Тогда у тебя пять минут, чтобы мыться и одеться». Меня как ветром сдуло. Ольга заголосила о несправедливости и попыталась ломануться за мной. Стас не пустил. За отведенное время я успела умыться, одеться, сделать хвостик, проверить окна, отключить щиток, подхватить рюкзак и закрыть квартиру. И только кинув ключи в рюкзак, я затормозила. Мелькнула мысль о неправильности происходящего. Но на меня налетела лжеподруга и попыталась расцарапать лицо. Стас с легкостью ее оттеснил и подхватил меня на руки. Пока спускались по лестнице, Ольга верещала и бежала за нами. «Мне аж страшно стало. Что это с ней?» Когда оказалась в машине, вздохнула с облегчением, но не тут-то было. «Это несправедливо!» Ольга принялась барабанить в двери по стеклу. «Ты заняла мое место! Там я должна быть! Это мой шанс!» «Хватит!» — оборвал ее стена Стас. «Только я решаю, где, с кем, зачем и для чего. Свой шанс ты упустила еще в прошлый раз. Ты все поняла?» Ольга кивнула, беспрестанно схлипывая. Парень завел машину, и мы тронулись с места. Отойдя от шока минут через пять, мой мозг включился в работу. Что значит, только я решаю. А в прошлый раз? Они были знакомы? Если да, то почему скрыли? И что я тут вообще делаю? Я собиралась ехать на вокзал и брать билет на автобус. Наслаждаться морем желаю в компании родителей. А развернулась, чтобы высказать свое фи, но меня бесцеремонно прервали. Доберемся до кофе, я подобрею и отвечу на твои вопросы. Пробубнил этот псих и добавил, ухмыльнувшись. Козлик. Сам псих. Вот и поговорили. Стас фыркнул, но промолчал. Я, отвернувшись от него, принялась разглядывать утренний город. Раннее солнышко, озаряя улицы, пока что греет ласково. Легкий ветерок подгоняет белые барашки облаков. Поливалки орошают клумбы. В воздухе пахнет зеленью и прохладой. Даже не верится, что буквально через два часа Город будет задыхаться от жары и зноя. Пока размышляла, Стас достаточно быстро добрался до окраины города и затормозил у заправки. «Ты хочешь пить кофе тут?» «Уверен?» Никогда не доверяла автоматам в подобных заведениях. «Ага, тебе понравится. Готов поспорить». «Я не азартна». «Не дождется. «Спорить с этим психом, не зная, что у него на уме?» «Нет уж. Увольте». Внутри помещения оказалось достаточно уютно. Столики располагались отдельно от общей залы закатками с цветами. Сидя на стуле и попивая кофе с булочкой, ощущала себя на веранде летнего кафе. Посетителей практически нет. Так редкий водитель зайдет заправить своего железного коня. Да кассир залипла на экран телевизора, где по местному каналу передавали новости за прошедшие сутки. Может, все же объяснишь наш стремительный побег? «Странное поведение Ольги. Вы что, знакомы? И зачем я тебе вообще понадобилась?» Парень залпом осушив первый стакан американо, расслабился. И уже медленно, наслаждаясь каждым глотком, пил вторую кружку. «Что тебе сказать?» Три года назад Ольга предпочла мне моего лучшего друга. «Нет, мы остались друзьями». Стас не позволил мне вставить и слово, хотя вопросы вырывались наружу. Завоевание девушки велось честно. Она свой выбор сделала. Ссориться по этому поводу было глупо. Стас замолчал и отвернулся. На фоне окна его мужественный профиль смотрелся убойно. Твердый взгляд, хищный изгиб бровей, плотно сжатые губы и четко очерченные скулы. Мечта, а не мужчина. Еще бы рассказал все без заминок. А что случилось потом? Мое терпение скончалось в муках. Потом она ему изменила. Он не простил. Они расстались. По крайней мере, друг так думал. Ольга не сдалась и пыталась его вернуть, а когда поняла тщетность своих попыток, решила переключиться на меня. Но я уже был далеко и недоступен. «Но почему там, на тротуаре, она представилась тебе как новому знакомому?» «Понятия не имею, и разбираться в её тараканах не собираюсь. Посидели, помолчали, допили кофе». Кое-кто откровенничать не спешит. Все клещами вытягивать надо. Ладно, с ней все понятно, но я тебе зачем? А вариант понравилось, ты вообще не допускаешь. Хитрый прищур небесно-голубых глаз и невинная улыбка. Кто-то веселится за мой счет? Нет, зря. Ты же просто умница, красавица. Ага, спортсменка, комсомолка, Сорнизировала я. Парень расхохотался задорно и непринужденно. Ты мне действительно понравилась. Практически любовь с первого взгляда. После данных слов со скепсисом на лице я принялась гипнотизировать Нахала. Конечно, такие слова и похвала приятны любому человеку, но знать об этом некоторым не обязательно. К тому же он меня еще не убедил. Я хочу посмотреть Крым. Вдвоем намного веселее. Местные дамочки не будут мне докучать, если я буду со спутницей. Сильно сомневаюсь, что их это остановит. К тому же я хотела провести время на море совсем в другом месте. Тебя я не знаю. Вдруг ты психа, я не в курсе. Обещаю не пьянствовать, не дебоширить, руки не распускать, ноги тоже не приставать. Честная комсомольская. Изобразил жест всех пионеров, готов предоставить заботу, уют, комфортный ночлег, море позитива. Незабываемые впечатления, непередаваемые эмоции. Стас наклонился ко мне и шепотом произнес: А еще самое главное, и сокровенное паспортные данные только ц, это секрет. Никому не говорить и не показывать, исключение твои родители. Можешь переслать им фотку? И он положил на стол свой паспорт. Позер, если он думал меня этим смутить, то сильно ошибся. С невозмутимым видом достала телефон и потянулась к документу. В этот момент моя кружка перевернулась, кофе разлился по столу, взвизгнув, подскочила, но футболку запачкать успела. «Ты не козлик. Ты хрюша», — усмехнулся парень. «Я в туалет. Салфетками пятно не ототрёшь, легче замыть». Туалет радовал чистотой, наличием щеколды и жидким мылом. Пятно удалось отмыть. Благо, лето, через полчаса футболка будет сухой. Что же мне делать? Стоит ли соглашаться на авантюру Стаса? По первому впечатлению, нормальный и адекватный парень. А там? Кто его знает? Думаю, стоит рискнуть. Просто ночевать в разных номерах. Днем нам будет не до глупостей. В конце концов, если что, развернусь и уеду к родителям. С таким настроем я вернулась к парню, который говорил по телефону. «По моему телефону». Уходя в туалет, я оставила его на столе. «Ты что творишь?» Зашипела на этого нахала. «Да, Елена Павловна». Моя челюсть упала, а сознание бухнулось в обморок. «Не волнуйтесь», вернув целости и сохранности. Она как раз подошла. И мне протянули телефон с милой улыбкой. «Привет, мам». «Ох, привет, доча». «Ты почему не сказала, что едешь в Крым с парнем?» «Неужели ругать будет?» «Это же замечательно!» «Ага, размечталась». «А какое у вас романтичное знакомство вышло?» М -м, «Просто потрясающе!» «Мамочка, я еще не решила!» «Ну что ты, дочка!» «Такой воспитанный молодой человек!» «Это она по телефону определила?» «И не спорь, настоящих мужчин с первого взгляда видно!» «Я его прикопаю!» «Нет, сперва убью, а потом прикопаю!» К тому же пришли мне по телефону фото его паспорта. Пока, солнышко, целую. «Ты зачем звонил моей маме?» Накинулась на парня. При всем желании я не смог бы ей позвонить. На меня глянули снисходительно. Твой телефон зазвонил. «Зачем?» ответил? «Тебя разве не учили, что брать чужие вещи нехорошо?» Я лишь глянул, кто. В семь утра родители звонят, если только что-то случилось. «Убью». Мои руки сами потянулись к его шее. «Ты что ей наговорил?» «Правду и только правду». Стас перехватил мои руки и, потянув на себя, усадил на колени. «Фотографирую паспорт и поехали. По дороге все расскажу». «Похоже, придется ехать. Первое, мама уже в курсе и не отстанет. Второе, надо точно знать, что именно он рассказал моей родительнице. Иначе мама напридумывает еще много чего отдуваться мне». Я еду при одном условии. Ночуем в разных номерах. Договорились. Он даже спорить не стал. Но расплылся в такой улыбке, что я заподозрила подвох. Только в чем непонятно. Раскрыла паспорт. На меня с фотографией смотрел Соболев Станислав Сергеевич. Вот так. Три С с большой буквы. Покосилась на парня. Стас улыбался и подсовывал мне под руку телефон, мол, быстрее, времени ждет. Вздохнув, сфотографировала первую страницу паспорта, место регистрации, а заодно и семейное положение. Молодой человек оказался абсолютно свободен. Чувствую, мама сегодня будет в экстазе.